73. ровно через полчаса червонец вошел в банковскую сеть со своего терминала и проверил номер своего счета итоговая сумма пополнилась ровно на четыреста тысяч деньги заплачены значит нужно выполнить работу с тихой обреченностью подумал он червонец вот уже почти пять лет не совершал бандитских рейдов стычки с бывшими коллегами происходили регулярно два три раза в год и он не давал им поблажек впрочем как и они ему Все происходило всерьез. Однако рисковать всем сейчас, достигнутым благополучием, покоем, Червонец на секунду даже подумал, что поторопился с приемом заказа. Но лишь на секунду. Внутри стало нарастать почти забытое возбуждение. С горящими глазами от предвкушения небольшого веселья он поднялся на капитанский мостик своего Ревена, в ячейках которого базировались 12 стареньких истребителей-перехватчиков Ворон, по 6 с каждого борта. что случилось, командир?» — спросил его заместитель Дрейк, уже давно не видавший своего шефа в таком приподнятом настроении. «Кайфанул, что ли?» — подумал он. Но он отбросил эту мысль как несостоятельную. Командир, в отличие от многих, прохладно относился к наркотикам и не любил, когда их употребляли при нем. «Можно и так сказать. Ну, что там, купчишка? Собирается отшвартовываться?» «Все идет по план командир. Загрузка трюмов практически завершена». «Через два с половиной часа отходим». «Хорошо. И еще, Дрейк». «Да, командир. Приготовь машины. Немного прогуляемся по пути». «Шеф?» — приподнял бровь заместитель капитана и осмелился на уточнение. «Есть какая-то левая работа?» «Да, Дрейк, да». «И сколько машин готовить? И кого?» — по деловому осведомился Дрейк. Теперь он полностью понимал причины возбуждения командира. Червонец на секунду задумался. но не над тем, кого послать. Пилотов он набирал из числа не задающих лишних вопросов. С такими ребятами можно в огонь и в воду. Группу по правому борту. Так точно. И подготовьте мою машину. Решили тряхнуть стариной, командир? Улыбнулся Дрейк. Да, решил. Кивнул червонец. Он решил сам повести шестерку истребителей на цель. Руки уже давно чесались пострелять. Последняя драка была... аж семь месяцев назад. Все будет исполнено. Червонец едва удерживал себя в собственном капитанском кресле от клокотавшего в нем нетерпения. Точно мальчишка. Осаживал он себя, но это не помогало. Наконец, купеческий Суккес тронулся в путь и вслед за ним от орбитальной станции причала отчалил Ревен. Цель справа по курсу на 2 часа 30 минут. Дифферент 17. — доложил Дрейк через полчаса после начала пути. Много времени ушло на маневры. Но вот теперь они на самом краю системы. — Начинать сближение с целью. «Давай — Давай, — кивнул Червонец и вскочил со своего кресла. Маневр тут же заметил навигатор купца, и капитан Сукеса поспешно вышел на связь. — ревен куда вы направились? Червонец нервно вздохнул и, взяв себя в руки, спокойно ответил. «Поздороваюсь с друзьями. Вам совершенно нечего опасаться. Через полчаса мы вас нагоним». «Но согласно контракту вы никуда не должны отлучаться, и...» «Неужели вы думаете, что пираты настолько оборзели, что будут ждать вас прямо за границей системы?» «Нет, но...» «Умоляю вас, вы даже не успеете преодолеть пояс астероидов, а мы уже будем возле вас». «Хорошо», — буркнул капитан купеческого судна, уловив в голосе червонца раздражение. «Ну, наконец-то!» Червонец поспешил вниз на лётную палубу, где дожидался его вором. Техники постарались на славу. самолет блестел, на подвесках висели кассеты ракет Аксе, короба под завязку наполнены снарядами. «По машинам, ребята!» Пилоты радостно загудели и стали запрыгивать в кабины. Забрался в пилотское кресло сам Червонец, надев шлем. Давно он уже не ходил в боевые вылеты, лишь тренировался, а за боями наблюдал с капитанского мостика Ревина. Тем не менее, пальцы нажали необходимые кнопки и переключили нужные тумблеры, словно на автомате. Колпак опустился над пилотом, загерметизировав кабину истребителя. Поступили доклады о готовности к выходу. «Тогда на выход!» Самолет опустился на самый нижний ярус Ревина, сверху закрылись створки, а впереди они, наоборот, раскрылись. Червонец поддал газу, и ворон выскочил из ячейки. «Ребята, цель вон так круглая хреновина!» — еще раз напомнил Червонец. «Баржу не трогать! А теперь вперед!» Самолеты устремились в атаку. Червонец широко улыбался, предчувствуя легкую победу. Адреналин растекался по организму. Он уже откинул предохранителя от кнопок пуска ракет на штурвале и ждал, когда расстояние между ними и целью сократится до дистанции пуска. «Командир, это ключ прием!» «Что у тебя?» – недовольно спросил Червонец, наконец осознав, что его вызывают уже не в первый раз. «У меня какая-то хреновина на радаре!» «Появилась третья метка!» Червонец взглянул на радар своего ворона и тоже заметил непорядок. От жирной точки баржи со строителями отходила довольно крупная метка, слишком большая для монтажных модулей. Еще немного, и появилась вторая, такая же. До цели оставалось всего ничего. «Наверное, они все поняли и спасаются», — предположил Червонец. «Что-то не похоже, командир, чтобы они бежали. Даже наоборот». Червонец уже и сам видел, что метки встают точно между ними и целью. «Дрейк, что это за дерьмо?» «Компьютер говорит, что это ракетные катера, командир». «Ракетные катера?» — не поверил Червонец. «Точно, командир, один к одному!» «Заказчик же сказал, что цель голая!» — закричал про себя Червонец. «Они нас вызывают!» — добавил Дрейк. «Командир?» — спросил Птюч. И в этом вопросе Червонец услышал все остальные вопросы. который только можно задать в подобной ситуации. На секунду «Червонец» растерялся, но сомневаться больше не приходилось, когда один из катеров, отошедший от баржи раньше всех, разразился яркими вспышками пушечных выстрелов и потянулись ниточки ракетных пусков. «Внимание! Ракетная атака! Ракетная атака!» — взвизгнул бортовой компьютер. «Ах так!» — негодующе взревел «Червонец», а вслух добавил. «Валим их!» «Да, командир!» ликующе вскричали пилоты. Они уже давно ждали доброй драки, а это ничем не хуже любой другой. «Дрейк?» «Да, командир?» «Давай сюда остальных! Нам явно потребуется помощь!» «Понял, командир! Сейчас будут!»